Глава двадцать На небольшом кирпичном здании в Гуляйполе висело корявое объявление «Пошта! Связи нема!». Махно, не обращая внимания на листок, с грохотом открыл дверь. Лавочки, барьерчик, за ним на столе аппарат юза, конторские книги. И всюду шелуха от семечек. «Есть кто?» — крикнул Нестор. Из боковой двери появился взъерошенный жующий кусок хлеба тощий и длинный человек. — «Отправляй телеграмму», — приказал Нестор. «Для вас, для мученика царизма, со щирой душой», — ответил телеграфист, — «но связи нет. Всю свинцовую проводку заразы покрали. Кому нагрузила, кому на пули. Свинец — товар хозяйственный». «А где же твоя власть? Куда она смотрит?» «Властей море». «В уезде в Александровске комиссар от Його от Временного правительства...» И уполномоченные от Центральной Рады, то Комитет Анархии, то Совет депутатов, то эти бельшовыки ревком еще какие-то, властей до беса. А свинцового провода ни у одной власти нету. — А сам что провода достать не можешь? — спросил Махно. — Ну, конечно, — пробормотал телеграфист. — Только кругом банды. Нападают, грабят. Махно махнул рукой и ушел. — А вы на станцию! — крикнул ему вслед телеграфист. — Там пока порядок еще от царя остался. На станцию Гуляй-Поле махну ехал в Бричке, где за кучера был очкастый Лошкевич, а сопровождали его с полдюжиных хлопцев из Черной гвардии, вооруженные от и до. Впереди конвоя скакал чубатый матрос Щусь. Телеграфист на станции был все тот же, что когда-то читал срочное донесение приставу Карачану, только посидевший и помятый жизнью. Срочная телеграмма в Москву, бросил махно, не здороваясь. Прошу прощения, сурово ответил телеграфист. А ваш мандат на пользование связью? Нестор положил на стойку револьвер. Достаточно? Телеграфист с тоской посмотрел в окно, увидел на улице черногвардейцев, усевшихся на скамейке. «Оружия на каждом было столько, сколько он никогда не видел на человеке. Диктуйте. «Москва, федерация анархистов, хмурясь и соображая, как получше составить ответственнейший текст», — диктовал Махно, — «товарищам князю Кропоткину, Шомперу, Сольскому, Аршинову от Нестора Махно с Гуляйполя. Трудящиеся массы предлагают возглавить Волосной совет крестьянских депутатов, а также Объединенный профсоюз рабочих, Кассу взаимопомощи и другие вольные организации». «Прошу сообщить...» — он задумался, пальцы телеграфиста, быстро пробежав по клавишам юза, тоже остановились. «Прошу сообщить...» — нашел формулировку Махно. «Имею я право, чи нет, как убежденный анархист, нарушать положение нашей революционной науки и брать власть фактически над всей волостью? Прошу ответить срочно, люди ждут, время не терпит». Телеграфист, напечатав, откинулся назад посмотрел на Махно, затем указал глазами в сторону револьвера. — А это что? Разве не власть? Вы же его употребляете. — Вы, гражданин, не понимаете сути анархизма. Оружие — это, як бы сказать, средство для достижения свободы, конечной нашей цели. — Чего ж ясно, — кивнул телеграфист, — с наганом Любую цель достигнуть можно, особенно конечную. Этот аристократ железных дорог многое видел, о многом передумал и стал немного философом. Горела на столе керосиновая лампа. Возле нее, уронив голову на руки, дремал Махно. Посвистывал во сне телеграфист. Аппарат Юза вдруг начал вызванивать и, постукивая, выпускать бумажную макаронину. «Мне — Мне? — просыпаясь, спросил Махно. Телеграфист отрицательно покачал головой. Поезд 302 из Бердянска задерживается. Скоро как сутки. А, а. Нестор вновь уткнулся головой в руки. В крохотном зале ожидания на лавках спали вооруженные черногвардейцы. Утреннее солнце разбудило и телеграфиста, и Нестора, и хлопцев на лавках. Тускло-красный диск поднимался над степью. Ну что? спросил Махно. Тишина. — ответил телеграфист. — Москва молчит, и поезда так и нет. Интересно, к чему все это идет, а? — К победе трудящихся, — сипло, — ответил Нестор. — Грамотный человек, они понимаете? — И жалованье почему-то не платят, — продолжил грамотный человек. Щусь просунулся в дверь, чуть не застревая из-за своего арсенала. Шашка, винтовка, гранаты, патронташи висели на нем, как виноград на лозе. — Нестор! Решительно сказал он, хлопцы уже оголодали. Можно их нахрен твоих анархических учителей. Что они, те ученые, люди, знают там в Москве про наши крестьянские дела? Но махно и без того уже был на грани нервного срыва. Молчи, обернулся он к щасю. Без тех ученых людей, кто мы. Слепые котята. Анархия точная наука, почти как это, як арифметика. Да я шо, примирительно. — пробормотал щусь. — Разве я супротив анархии? — А только у нас и свои головы есть на плечах. Он сощурился, и на миг в его глазах появилась искорка той еще детской ревности, когда они боролись за первенство в Атаге. А может, Нестор, ты сам той власти опасаешься? Не знаешь, как с ней сладить? Сякого боку до нее подступиться? — Что ты мелешь, зараза! — взорвался Нестор, рука потянулась к револьверу. — Еще секунда... И его охватит приступ, то ли застрелит в щуся, то ли забьется в судорогах. И в это время звякнул спасительный юс. Телеграфист бросился к Ленте, обрадованный тем, что аппарат не дал случиться беде. Щусь и Махно, забыв о ссоре, ждали. Солнце уже ярко освещало аппаратную, заглушая свет лампы. Триста второй наконец-то вышел из Бердянска, прочитал телеграфист, качая головой и облегченно вздыхая. «Ладно, мы поехали. Когда придет телеграмма, доставь. Хоть верхом, хоть пеше, не то». «Ну, что такое не то, я догадываюсь». Нестор в сердцах хлестнул плетью свой сапог и вышел из помещения. Ответа из Москвы он так и не дождался. Ни в тот день, ни на следующий, ни через месяц. Мало что изменилось в усадьбе пана Данилевского с тех пор, как Нестор приходил сюда еще подростком. Те же картины на стенах, тот же сияющий паркет и окна, разбитые во время боя, давно были отремонтированы и блестели хорошо намытыми стеклами. Нестор в сопровождении Федоса вошел в зал, громко ступая грубыми сапогами по паркету. За ними Ложкевич с большим портфелем под мышкой. Пан Данилевский появился в несколько театральном контуше, но он порядком одряхлел. Озгримевшая пожарами революция, война и вечные хозяйственные хлопоты любого согнут до да состарят, А тут еще новая революция без власти. Но взгляд его по-прежнему был строг и властен. Похоже, оружие, которым были увешаны гости, его совсем не смутило. Почему без доклада? – спросил он. Василь. Возник все тот же Василь, только слегка скрюченный временем и ревматизмом. Почему не доложил? Так вон и это замялся Василь, показывая на окно. «Степан! Павло! Грыть! Алешка!» — позвал Данилевский во всю мощь своего панского баритона. Но слуги вошли как-то робко, растекаясь по стенкам, а Степан, старший конюх, все еще могучий мужик, похожий на седого лешего, увидев махно, спрятался за дверью. Да, это были не те дни, когда слуги, прихватив ружье, могли отбиваться от повстанцев. Сникла держава, гнилью попахивает. Пан Данилевский выглянул в окно. По саду бродили хлопцы из черной сотни, вид у них был устрашающий. Махно ждал, когда Данилевский осознает свое незавидное положение. Смотрел на стену, где висел большой, недавно написанный портрет, Трудно было узнать в этом офицере, награжденном Георгием и звездой Ордена Святого Владимира с мечами, молоденького худенького юнкера, что когда-то гостил у отца и чуть позже, уже будучи новоиспеченным прапорщиком, отбивался от махновских хлопцев. — Сынок ваш? — спросил Махно. — Помню. — Сынок, сынок! — с вызовом ответил Данилевский. — На фронте, родину защищай, дважды ранен. И в тылу не отсиживается, как эти... — Ваши! — он перевел взгляд на Щуся. — Ну ты, ясновельможный! — схватился за рукоять плети Федос. Выговор у него был морской, с растяжкой. — Черноморский флот! Не советую обижать! В эту минуту в зале появилась хозяюшка, дочка Данилевского, его поздняя радость в простеньком народном сарафанчике, который оттенял, подчеркивал ее утонченную истинно красоту. Веночек из желтых одуванчиков, обхвативший узлом свитую косу, перемигивался с голубизной распахнутых наивных глаз. «Щусь!» — и Махно при виде девушки замерли. «Что за шум?» — спросила девушка, как и отец, нисколько не испугавшись вооруженных гостей. Она явно чувствовала себя под защитой своей удивительной красоты. «Оставь нас, Венцуся!» — попросил старый пан. «Мы о «А я вас узнала!» — Венцуся с улыбкой направила пальчик на Махно — Бриллиант сверкнул и погас. — Вы, Нестор Махно, хлопчиком здесь были, а теперь про вас все говорят, что вы бандит, а вы совсем даже не бандит. — Спасибо, барышня. Мрачно усмехнулся Нестор. — Вы тогда заступились за меня. — Я же помню. — Спасибо. — И петуха вы у нас ели, Был грех. Теперь смеялся даже щусь, не сводя с девушки своих черных глаз. — Винсента. — Уже более строго, — сказал пан Данилевский, — прошу нас оставить. — Хорошо, — согласилась Винсента и, прощаясь, обратилась к двум главарям Черной гвардии. — Нет, и правда, вы совсем-совсем не похожи на бандитов, господа. — Скорее, на Карбонариев из Романа Войнич. — Ах, в какое романтическое время мы живем! И она исчезла. Мотылек, не чувствующий близости пламени. — Странным образом... Появление юной паночки Данилевской разрядило напряженную обстановку. — Ну так что? — Пришли имение разорять? — Почти весело спросил хозяин. — Или, может, прикажете покинуть усадьбу? — Нет, почему же живите? — сказал Махно. — Имение у вас справное, много людей кормится. — У нас к вам пока дело бумажное. Волостной крестьянский совет конфискует земельные документы у всех, кто использует наемный труд. — То есть... Ревизуйте земли у эксплуататоров», — кивнул Данилевский. «А отнимать когда будете?» «Как решит совет, но вообще-то справное хозяйство с хорошими доходами трогать не станем». «Разумно», — согласился Данилевский. «Это гораздо лучше, чем жечь усадьбы, хотя и не так весело». «Короче, гражданин, несите документы», — вмешался щусь в мирно текущую беседу. Данилевский вывалил на стол груду бумаг. «А разберетесь?» — спросил он, один за другим просматривая документы, пожелтевшие и свежие, на гербовой бумаге и на простой, с печатями, виньетками и сложной вязью строчек. «Вот реестр землеустроительной комиссии, залоговая опись, регламент дробимости земель, грамота о вечном пользовании, еще екатерининская, межевая грамота, поземельный перечень это, и это. Знаете ли, это все непростое дело». — Чтобы во всем разобраться, надо Константиновский межевой институт закончить. Сложнейшая математика. — Ничего. Умозгуем. И землемеры ученые у нас найдутся. Помогут. Махно сделал знак Лашкевича. Давай, бухгалтер. Тимош уложил бумаги в портфель. — Что же вы все-таки сделаете с усадьбой? — поинтересовался Данилевский. — Ведь не оставите же, как есть. — Комуну. — ответил Махно. — Не сразу, но создадим здесь коммуну, як завещено нам князем Кропоткиным и Бакуниным, отцами анархии, справедливую коммуну с полным равенством и свободным трудом. Так, — Так-так, — вздохнул помещик. — А меня же куда, простите? — Ну, захотите, останетесь техническим руководителем, як предписано нашей наукой, с равной оплатой, як у всех. — ну, а Винцента, скажем, она куда? — В скотнице? — «Як захочет, а лучше детишек селянских учить, на фортепьянах там, чьи языкам заграничным, почетное дело». М «Да», — покачал головой Данилевский, покручивая усы. «Мечты эти не новые. И Роберт Оуэн пробовал, и Толстой. Наша анархическая наука вернее», — возразил Махно. «Оуэн создал коммуну среди буржуазного окружения, а мы все переиначим. Не островок счастья будем строить, а целый мир». Поздно вечером Махно, Щусь и Лашкевич возвращались в гуляй-поле. За ними ленивым аллюром поспевали черногвардейцы. «Зря все эти разговоры с Панамы. Надо сразу отбирать землю и делить, — решительно сказал Щусь. они ждут. Пускай сначала помещики урожай соберут. А мы тем временем на карте все разметим, где, кому и сколько приготовимся». — Так они эти паны и кулаки от злости и урожай спалят, и скот потравлят. — хитро усмехаясь, покрутил головой Махно, — дурные они чешо. Во-первых, жалко своего. Во-вторых, они же думают, что все это временно, игрушки, что вернется старая жизнь, а она не вернется. Народ сильно до воли потянулся, никакой власти уже не стерпит, кроме своей. — Да, — задумчиво произнес Федос, — Слухай, Нестор, это ты ему хорошо насчет коммуны впаял. Анархия, наука правильная. Я вот, может, трошки повыучусь? я же на флоте, на гальванюра выучился, и, может, на той паночке на Винсенте возьму и женюсь, а шо? Пускай в Ростае в коммуну! Он поправил свой черный чуб. Лошкевич рассмеялся, вот это верно, цель революции. Переженить всех мужиков на паночках, а пани в населянках, и все. И будет полное равенство. — Ты держи портфель крепче, бухгалтер, — оскалился Федос. — У тебя там целых три имени, миллионщик. — Не бойся, у меня и копеечка не пропаде, — весело ответил Тимош. Як, — Як-не-як, а учет я трошки понимаю. А в хате, обняв Евдокию Матвеевну, рыдала Настя. — Маму дуся, я ж йогу так ждала, так ждала, думала уженимся, все як у людей будет. А вин сутками здесь мотается, Соседи говорят, вин на революцию а жены вся... Вона ему дорожче за все. Пропадают мои годы, мама Дуся. Я дитя хочу. Сны такие снятся, что хоть плачь. что робить, мама Дуся? Евдокима Тьевна гладила Настю по полному округлому плечу, с которого норовила сползти сорочка, и впрямь соком налетая девка, спелый плод. Пидожды, пидожды трошки, серденько. Вин же у меня такой, я конь необъезженный. Хеба ему шо вкажешь? Не спеши, бачишь, люди его попросили, Вин жизнь налажуя у волости. Мы ж селяны зараз сами остались. Царь, який не який, а хозяин. А зараз никого нема. Вот Нестор и рабыть все для народу. А помощники в грамотных немае, Один на всех. Но ты подожди, малость. Куды он тебе денется? Ты он, я, как красавица. Скоро прибежит до тебе, Як клошатку до мамки, правду кажу. Настя постепенно успокаивалась, только плечо еще вздрагивало. Пробежит, скоро, дочечка, скоро. У заводской конторы в Саду расположились черногвардейцы, кто оружие чистил, кто пел в полголоса, кто беседовал с заводскими рабочими, которых тоже собралось здесь немало. А в конторе шло собрание. Поставили столы, за ними сели Нестор, Федос и Лашкевич. Перед Лашкевичем слева счеты, справа портфель посредине чернильница, ручка или с бумаги. Граждане, гуляйпольские наши богатеи, Нестор преодолевая некоторую робость и постепенно возвышая голос, встал. Обращаюсь к вам, як голова волосного совета, а также голова профсоюзов. Перед новыми хозяевами гуляйполя в два ряда сидели другие хозяева, владельцы заводов, мастерских, красилин. Курили дорогие папиросы, у иных в зубах трубки с ароматным турецким табачком, пиджачки-букле, галстуки, солидный народ, одним словом, буржуазия. Ближе всех к нестору сидел бывший его работодатель Кернер, рядом владелец Красильни Брук. Слушали внимательно. Давайте налаживать новую жизнь, потому как мы вступили в пору свободы и равенства. Махно отпил воды из графина, набрал в грудь воздуха. Первое требование трудящихся — установить строго десятичасовой рабочий день, а то некоторые, он обвел глазами заводчиков, и те, на ком останавливался его взгляд, втягивали головы в плечи, поеживались, теряли значительность. Некоторые, пользуясь военным безвременем и бедственным положением пролетариев, перешли с 12 часов на четырнадцать за те же гроши. Этот пункт категорически и безоговорочно». Второе. Заработная плата с сегодняшнего дня повышается на 80%. Но тут уже взгляд Махно перестал оказывать магическое воздействие. Заводчики вскочили, подняли шум. Невозможно! Разорение! Подрыв экономики! Нас, гуляй, польских, ореховские, сомнут! Самоуправство! Цифра с потолка! Махно переждал шум, осадил жестом вставших. В наступившей тишине слово взял Кернер. 30 процентов — это предел. Иначе рухнет вся финансовая система, прекратится сбыт». «Да, тридцать — это еще как-то возможно», — закивали заводчики. «Это крайняя цифра. Последнее слово». Добрее, сказал Махно, и, оглядев обрадовавшуюся было буржуазию, добавил «добре» — семьдесят процентов. «Вы пока подумайте, минуток так с тридцать, но с этой цифры профсоюз не сойдет» напоминаю что свобода стачек забастовок и ну и всего прочего у нас полная так что пункт номер два прошу не это не игнорируйте это же контрибуция не выдержал брук о махну обрадовался услыхав нужное слово это не я сказал чтобы не было контрибуции платите людям я это у вас божескую плату вникайте божескую на нашем пролетарском языке, нормальную, чтобы человек мог жить и семью содержать. Словом, подумайте немного. Время у вас есть, — он извлек из кармана брюк серебряные часы на цепочке, со щелчком открыл крышку. Двадцать семь минут. Фабриканты, купцы и помещики загалдели, обращаясь друг к другу, часто не в попад, доказывали одно и то же. Все они не были потомственными богатеями, хранили привычки того простецкого слоя, из которого выкарабкались, и степенностью, сдержанностью знающих себе цену людей, еще не обладали, ну, за исключением разве что Кернера, у которого холоднокровие было качеством природным. Махно вышел на крыльцо конторы. Рабочие и черногвардейцы прекратили разговоры, потянулись к ним, обступили. — Буржуазия думает, — пояснил Махно, и, приложив часы к уху, удовлетворенно сказал, — тикают заразы. 26 минут отпустил им на раздумье. Фидос склонился к Нестору. — Хорошие часики. Где-то того реквизировал? Но Махно не доставил счусе удовольствия признанием, что совершил поступок, уравнявший бы его с давним другом соперником, который всегда был не прочь чем-то поживиться, хотя бы за тем, чтобы проиграть добычу в очко или какую-либо другую азартную игру. Подарок сухо пояснил Нестор на память от одного московского друга-анархиста, святого человека. Он... С многозначительностью произнес слово московского. Попробуй, Федос, потягайся с ним таким отличительным подарком, почти наградой. — Что-то раньше я их у тебя не видел, — с сомнением заметил Щусь. — Раньше я их не носил, берег. А сегодня надо было себя показать перед буржуйским элементом. — В общем-то, правильно сделав, — неохотно согласился красавец-матрос, Нестор всегда бил его карты к козырем. Вскоре на крыльце появился Кернер. Кинул взгляд на вооруженных рабочих. Внушительно выглядела поддержка у Махно. Но и Моисей Наумович был неробкого десятка. Всякого навидался, пока карабкался по выщербленной лестнице успеха. Гражданин Махно, могу я спросить, имеете ли вы хоть какое-то представление о законах такой науки, как экономика? Нестор не ответил. «И еще вопрос. Вы начали с убийства нескольких человек. Запугиваете?» Махно внимательно посмотрел на Кернера. «Убили, Моисей Наумович, предателей. Вас никто трогать не собирается. Стало быть, и запугивать ни к чему. Рассказывайте про экономику. Я люблю учиться. Допустим, я добавлю 70% рабочим. Хорошо, но...» Это скажется на себестоимости продукции, на рекламе. Мне придется уволить торговых агентов в других уездах, сбыт сократится. Меня, знаете ли, обойдут конкуренты. И если я не разорюсь, то в любом случае сокращу производство, уволю часть рабочих. И в чем же выигрыш профсоюза? Ну, это я так коротко, упрощенно. Бекицер, где взять деньги? Кивнул Нестор, как будто соглашаясь. Это правильно. Где взять деньги? Я трошки подскажу, у вас в доме пять человек прислуги. Оставьте одного-двух. Что жена борщ не сумеет сварить, че рыбу не сфарширует? Вы по заграницам отдыхаете, тратитесь несчетно. А что у нас плохо? Плавни рядом, рыбы, хоть самов лови, хоть Природа райская. Мебель вы с Италии возите, конечно, красиво. Но и у нас есть толера такие, что вам скрипку выгнут, не то, что там завитки на бухете. И намного дешевле вам мебель станет, притом не хуже итальянской будет. Конюшня у вас на шесть лошадей, а и пары хватит. Вот вам и деньги на рабочих. Это я вам тоже коротко, упрощенно. Помолчали. — И к чему все идет в конечном счете? — спросил Кернер. — В конечном счете рабочие будут хозяевами при техническом руководстве вашем, к примеру и конкуренции не будет прямой товарообмен селяне рабочим хлеб мясо молоко а рабочие машины инструмент сколько кому нужно по мере надобности без денег без денег а денег алч и злоба это я опять же коротко в рассуждении про такую науку как анархизм прикрыв глаза кернер кивал печально кивал как бы прозревая будущее, свое и махно. Потом вернулся в помещение. Со школы Петченко приблизился к Нестору, дернул его за рукав. — Ну что, соглашаются? Чини. — Слухай, а мы же в шею Сами разберемся. — Рано, — ответил Нестор. Черногвардейцы и рабочие ждали. Издали глядели на Нестора, лица их были напряжены. Победит ли их голова? — Кернер, — Вновь появился на крыльце «Мы согласны», — объявил он. «Семьдесят процентов и десятичасовой день». Сад, заполненный людьми, ответил на это восторженным криком, но радовались не столько согласию Кернера, сколько победе Махно. Один Фидос вздохнул недовольно. Он, видимо, не любил мирных побед».